Однако Бонд знал, что ему придется туго. Проигрывать всегда рано. Голдфингер уверенно продвигался вперед по площадке. Бонд шел за ним следом, проигрывая по очкам. «Как ваша агорофобия? Это открытое пространство вас не беспокоит?» – внезапно спросил Бонд. «Нет». Бонд заметил, что Голдфингер по мелочам жульничает, однако в гольфе единственный способ борьбы с нечестным игроком – это никогда с ним не играть. Но сейчас был не тот случай. Бонд не собирался снова играть с этим человеком, Однако затевать спор типа «вы сделали, нет, я не делал» тоже не стоило. Пока он не поймает Голдфингера на чем-то крупном. Сейчас ему оставалось только стараться выиграть при любых обстоятельствах. Бонд сосредоточился на мяче, но в момент удара справа раздался шум. Мяч полетел не туда. Разъяренный Бонд обернулся к Голдфингеру и Кедди. «Извините, уронил клюшку», – выпрямляясь и равнодушно глядя на него, произнес Голдфингер. «Не делайте этого больше» коротко сказал Бонд, протягивая клюшку Хоукеру, который сочувствующе покачал головой. Они пошли дальше в молчании, внезапно нарушенным Голдфингером. «В какой фирме вы работаете?» Universal Экспорт». «И где она расположена?» «Лондон, Риджент Парк». «А что вы экспортируете?» Бонд напрягся. «Осторожно, будь внимателен. Это работа, а не игра. Ладно, пусть он мешает тебе играть, но нужно в первую очередь думать о своей легенде, и не позволять ему вынудить тебя совершить ошибку. О, все, начиная от швейных машинок и кончая танками. А на чем вы специализируетесь?» Бонд ощутил внимательный взгляд Голфингера. «Я занимаюсь продажей стрелкового оружия. Провожу большую часть времени, занимаясь сбытом различных железок, шейхом и раджам, всем тем, кто, по мнению Foreign Office, не будет из них палить в нас». «Интересная работа» равнодушно сказал Голдфингер. «Не очень. Подумываю об уходе. Как раз приехал сюда отдохнуть недельку и поразмышлять на эту тему. Не вижу для себя перспективы в Англии. Пожалуй, поеду в Канаду». «Неужели?» Они дошли до мечей. И снова, как только Бонд собрался нанести удар, справа раздалось на этот раз позвякивание. Бонд оглянулся. Голдфингер стоял к нему спиной, задумчиво глядя на море и машинально позвякивая мелочи в кармане. Бонт улыбнулся. «Не могли бы вы не извинять деньгами, пока я не ударю?» Голдфингер не обернулся и не ответил, но звук прекратился. Бонд постепенно набирал очки, догоняя соперника. На шестом участке, именуемом в просторечии «Девой», мяч Голдфингера попал в низинку. «Удачно», — подумал Бонд, — «чертовски трудно будет выбить его оттуда с нужной точностью». С замиранием сердца следил он за клюшкой, медленно и плавно идущей вниз. Подняв лишь небольшой песочный шлейф, мяч вылетел из глубокой ямки, один раз подпрыгнул и замер. Бонд проглотил слюну. Каким образом, черт возьми, Голдфингеру это удалось? Теперь ему требуется предельная точность, чтобы получить максимальное количество очков. Три тысячи чертей. Мимо лунки на дюйм, и мяч откатывается еще на ярд в сторону. Бонд был зол на себя. Он сам без всяких помех не попал в эту лунку. «Ему действительно пора собраться и начать играть». «Вы видели, что он проделал на Деве, сэр?» – тихо спросил Хоукер. «Да, черти б его драли. Это был потрясающий удар». «О, значит, вы не видели, что он сделал, сэр?» – удивился Хоукер. «Нет. А что именно? Я был слишком далеко». Голдфингера и его Кеди не было видно за склоном. Хоукер молча пошел к низинке, каблуком выдавил ямку и кинул туда мяч» затем встал вплотную к наполовину закопанному мечу, сдвинув ноги и взглянув на Бонда. «Помните, он подпрыгнул, чтобы посмотреть направление клонки, сэр?» «Да, помню». «Теперь смотрите, сэр». Коукер подпрыгнул, как голдфингер, затем снова посмотрел на Бонда, указывая на мяч у своих ног. Тяжелый удар двух ног сзади меча вышиб его из ямки, и бить по мячу теперь было легче легкого. Мгновение Бонд молча смотрел на Кэдди, затем произнес «Спасибо, Хоукер, дайте мне мяч и клюшку. Кто-то будет вторым в этой игре, и будь я проклят, если этим вторым буду я». Теперь Бонд едва глядел на Голдфингера, не испытывая ничего, кроме холодной и злой решимости. Впервые с начала игры к нему вернулась самоуверенность. Единственное, что ему требовалось, это знамение свыше, и все будет в лучшем виде. Кстати, что случилось с прелестной мисс Мастертон? Спросил Бонд Голдфингера, нагнав его. Она от меня ушла. Голдфингер смотрел прямо перед собой. Рад за нее, подумал Бонд. Хотелось бы снова ее увидеть. Где ее можно найти? Не могу сказать. И Голдфингер ушел вперед за своим мечом. Бонд сейчас проигрывал всего одно очко, и наступил момент, когда малейшая допущенная им ошибка означала конец игры и проигрыш. Я думаю, вы его догоните, сэр, тихо сказал Хоукер. «Это не моя заслуга, Холкер, а Альфреда Блэкинга». Бонд достал сигареты, угостил Кэдди и закурил сам. «Осталось три лунки, нужно быть повнимательней. Понимаете, о чем я?» «Не беспокойтесь, сэр, я не спущу с него глаз». Бонд удачно пробил к центру площадки, а Голдфингер на этот раз взял слишком вправо, и мяч улетел к кустам. Бонд постарался сдержать радость и не считать своих цыплят раньше времени. Теперь, выиграв на этом участке, ему нужно было набрать... Только пол очка, чтобы выиграть игру. Он молился, чтобы мяч Голдфингера пришел в негодность, а еще лучше потерялся. Коукер ушел вперед. Он положил сумку и очень старательно, даже слишком старательно, по мнению Бонда, занимался поисками мяча Голдфингера. Место было плохое. Высокая трава, густые заросли. Им очень повезет, если мяч найдется. Внезапно Бонд на что-то наступил. Дьявольщина! Неужели мяч? Он наклонился. «Да, это был Данлоп-65». «Вот он», — произнес Бонд недовольно. «О нет, простите, вы ведь играете номером один, не так ли?» «Да», — раздался нетерпеливый голос Голдфингера. «Ну, а это номер семь». Бонд поднял мяч и направился к Голдфингеру. «Не мой», — и Голдфингер продолжил поиски. Мяч был хороший, почти новый. Бонд сунул его в карман и стал искать дальше. Он глянул на часы. Отведенные по правилам на поиски пять минут почти истекли. Еще полминуты он сможет объявить эту лунку за собой. По жестким правилам, сказал Голдфингер. Хорошо, друг мой, ты их получишь. Боюсь, время почти истекло. Голдфингер хмыкнул и начал было что-то говорить, как раздался крик его кэдди Я нашел, сэр! Вот Данлоп номер один. Бонд пошел следом за голдфингером, туда, где стоял на маленьком возвышении кэдди указывая пальцем вниз. Бонд наклонился и осмотрел мяч. «Да, почти новый Данлоп номер один, и на редкость удачно лежащий, прямо на линии. Это было чудо. Больше, чем чудо». Бонд перевел тяжелый взгляд с Голдфингера на Кэди. «Просто на редкость счастливый удар», – произнес он. Кэди пожал плечами. Глаза Голдфингера были спокойными и ничего не выражающими. «Похоже, что так», – он повернулся к своему Кэди. «Думаю, Фоулс, здесь мы обойдемся легким ударом». Бонд задумчиво пошел прочь, затем обернулся, чтобы посмотреть удар. Он был отменным, точнехонько в цель. Бонд направился к Хоукеру, который глядел на приземляющийся мяч, жуя длинную травинку. Бонд кисло улыбнулся и спросил ровным сдержанным тоном. «Мой большой друг попал точно или рядом?» «Точно, сэр», – бесстрастно ответил Хоукер. Бонд взял свой мяч. Теперь дело снова было дрянь. «Опять ему придется драться за очки», И это после того, как выигрыш был практически у него в кармане. «Просто чудо, что мяч нашелся», — сказал Бонд, идущему рядом Хоукеру. «Это не его мяч, сэр». Хоукер просто констатировал факт. «Что вы имеете в виду?» — голос Бонда звучал напряженно. «Деньги делают многое, сэр. Скорее всего, пятерка. Фолус, должно быть, кинул этот мяч через штанину». «Хоукер», — Бонд резко остановился и огляделся, — Голдфингер со своим кэдди был в пятидесяти футах, медленно двигаясь вперед. «Вы можете в этом поклясться? Откуда такая уверенность?» Лицо Хоукера искривилось в какой-то застенчивой улыбке, но в глазах светился воинственный свет. «Потому что его мяч лежал под вашей сумкой, сэр». Увидев изумленное лицо Бонда, он извиняющимся тоном добавил. «Извините, сэр, но я должен был это сделать после всего того, что он делал вам». «Я не собирался об этом говорить, но пришлось, поскольку он опять вас обманул». Засмеявшись, Бонд восхищенно сказал, «Ну, Хоукер, вы действительно фрукт. Вы, значит, собирались самолично выиграть мне игру?» И зло добавил, «Однако этот человек переходит все границы. Мне необходимо его умыть. Просто необходимо. Теперь давайте думать». Они медленно пошли дальше. Левой рукой Бонд машинально крутил в кармане брюк, найденный в кустах мяч. Внезапно его осенило. «Вот оно!» Он придвинулся к Хоукеру, оглянувшись на соперника. Голдфингер доставал клюшку из сумки, стоя спиной к Бонду. нати возьмите это!» Бонд сунул мяч в руку Хоукера и тихо вымолвил. «Будьте первым на площадке у лунки, а когда достанете мечи из лунки, отдайте этот мяч Голдфингеру, ясно?» Хоукер продолжал спокойно идти. Лицо его оставалось бесстрастным. Бонд достал сигареты и глянул на Голдфингера. «Но теперь держись, сукин ты, сын!» Как и было задумано, Холкер наклонился и достал мечи Один он отдал Бонду, а второй протянул Голдфингеру. Затем они пошли дальше. Голдфингер, как всегда, впереди. Бонд заметил, как Холкер сунул руку в карман. Но раз Голдфингер ничего не заметил. Когда игра идет к концу, пристально осматривать мяч не будешь. Движения становятся более или менее автоматическими. Обдумываешь удары, прикидываешь направление ветра. Размышляешь о дальнейшей тактике и прочих вещах, необходимых для выигрыша или хотя бы ничьей. Бонд с нетерпением ждал продолжения игры. Наверняка Голдфингер не заметил подмены. Данлоп номер 7 слишком похож на номер один. Неужели этот замах никогда не кончится? Крак. Мяч полетел дальше по красивой дуге. Сердце Бонда пело. «Попался, стервец! Попался!» Теперь он мог не волноваться. Голдфингер уже проиграл. Угодил, так сказать, в собственную яму. Угрызения совести Бонда не мучили. Дважды Голдфингер безнаказанно обманул его. За все художества его следовало наказать. В конце концов, это только справедливо. К тому же, это нечто большее, чем просто игра в гольф. Долг Бонда – выиграть. Зная психологию Голдфингера, он просто обязан добиться этого. Если Голдфингер проиграет, то счет становится 2-0 в пользу Бонда. «Совершенно неприемлемая ситуация для человека, который считает себя всемогущим», – думал Бонд. «В этом типе Бонди, должен сказать себе Голдфингер, что-то есть. Он обладает качествами, которые я могу использовать. Это авантюрист с кучей всяких трюков в запасе. и Это тот человек, который мне нужен. Для чего?» – Бонд не знал. «Возможно, не для чего. Ведь его представления о Голдфингере могут быть ошибочны». Но совершенно очевидно, что другого способа достать этого человека нет. Бонд позволил Голдфингеру выиграть, эффектно промахнувшись в последнем ударе, после чего подошел к лунке и достал оттуда оба меча, стараясь держать их на виду. Голдфингер подошел к нему, лицо его победно сияло. «Что ж, спасибо за игру. Кажется, я в конечном счете действительно слишком сильный для вас соперник». «У вас твердая девятка», – произнес Бонд с довольно кислым видом. Он глянул на мечи, чтобы отдать мяч Голдфингера его владельцу. И изобразил удивление. «Привет!» — Бонд окинул Голдфингера острым взглядом. «Вы, кажется, играли Данлопом номер один, не так ли?» «Да, конечно!» Голдфингер шестым чувством ощутил надвигающуюся катастрофу. Выражение триумфа слетало с его лица. «А что, в чем дело?» «Ну, извиняющимся тоном, сказал Бонд, похоже, вы играли не тем мечом. Вот мой пенфолд а вот Данлоп номер 7. Он протянул оба меча голдфингеру, который выхватил их у него и начал судорожно вертеть в руках. Краска медленно сползла у него с лица, он переводил взгляд с мечей на Бонда и обратно, силе что-то сказать. Плохо, что мы играли по строгим правилам. Боюсь, это означает, что вы проиграли, мягко произнес Бонд, спокойно глядя голдфингеру в глаза. Но! Но. Этого момента Бонд ждал. Внезапно гнев исказил обычно безмятежное лицо Голдфингера. «Это лоб номер 7, который вы нашли в кустах. Ваш кэдди подсунул мне его на семнадцатой площадке. Он специально его мне подсунул, чертов...» «Эй, спокойно!» — голос Бонда звучал мягко. «Если вы не будете поаккуратнее в выражениях, то рискуете быть привлеченным за клевету. Хоукер, вы дали мистеру Голдфингеру не его мяч?» «Нет, сэр». Лицо Хоукера было бесстрастным, голос звучал равнодушно. «Если хотите знать мою точку зрения, сэр, то, я думаю, ошибка произошла на семнадцатом участке, когда джентльмен нашел мяч далеко за линией. Семерка очень похожа на единицу. Я думаю, так дело было, сэр». «Это было бы чудом, если бы мяч джентльмена улетел так далеко, где его нашли». «Совершенная чушь!» Голдфингер вспыхнул от возмущения и сердито повернулся к Бонду. «Вы видели, что мой Кэдди нашел Данлоп номер один?» Бонд с сомнением покачал головой. Боюсь, я внимательно не приглядывался. Голос его стал резким и деловым. И вообще это дело игрока следить за своим мечом, не так ли? Я не думаю, что можно кого-то винить в том, что вы играли чужим мечом. Как бы то ни было, он направился к клубу. Спасибо за игру. Надо будет сыграть как-нибудь еще. Голдфингер, гордо освещенный заходящим солнцем и оставляющий за собой длинную черную тень, медленно двинулся за Бондом, задумчиво глядя ему в спину.